Около ворот бывшего подворья Никваса клубилась толпа. Раздираемые любопытством великореченцы хотели своими глазами убедиться в справедливости последних слухов, и Виталик их не разочаровал. Криминальный авторитет помог выбраться из кареты Янке, а затем озорно улыбнувшись, привлек ее к себе. Не на глазах всей честной толпы демонстративно поцеловал в губы, после чего подхватил ее на руки и, словно жених, невесту понес девушку в дом. Толпа загурела. Мнения, как всегда в таких случаях, бывает, разделились. Кто-то, в основном бабы и ветхие старушки, охальницу, хальницу, поправшие великореченские нормы, этики и морали, осуждали. Но большинство основу которого составляли мужики, янку-лекарку одобряли. — А чё вы хотите вдовица? И главное мужа найти. — Осьнадцать годков бабе пора. — К столбу срамному ей пора. Ворота дёгтем вымазать обе стыднице. Я в ейные годы себе такого не позволяла. — Ага, ты в ейные годы уже троих нянчила. — Четырнадцать замуж вышла, шестнадцать овдовела, а в восемнадцать младшенького родила. — Чего завыскали, шахальник? — Ну, переносила, Микитку малость, с кем не бывает. У меня, это, задержка была. — Да, да два года. Толпа радостно заржала. Охрана на вышках подворья лениво посматривала на толпу, поглаживая заряженные печали. — Ты что же делаешь? — простонала Янка, пряча красное от смущения личика на груди Виталика. — Сокращаю нам дорогу к алтарю, — ответил подруги юноша, входя в дом. Пройдя в кают-компанию, сплетник поставил девицу на пол. — Привыкай, пока не узаконим отношения в местном ЗАГСе. — Где? — «Э, Пардон, в церкви. Так вот, пока нас патриарх не обвенчает, ты — моя гражданская жена. — А это как? — А это так. Одна постель на двоих, без взаимных обязательств. — Ах ты, гад! Виталик с хохотом увернулся от кулачков девицы и помчался в капитанскую рубку, служившую по совместительству каютой. Там его Янкой нагнала, причем, что интересно, уже в постели, на которую она в азарте погони запрыгнула вслед за ним. — Насилуют! — пропыхтел из-под Янки Виталик, задыхаясь от смеха. Девица опомнилась, спрыгнула с кровати и начала зираться, оправляя на себе сарафан. — Господи, да что же вы со светелкой-то сделали? Ужаснулась она, только тут обратив внимание на оригинальный дизайн и интерьер своего нового жилища. Янка села на гамак, пару раз качнулась в нем, слезла, потыкала пальчиком штурвал, покосилась на иллюминатор. Снизу до нее донесся грузный топот сапог и приглушенные голоса команды Виталика. — Они что, все тут будут жить? — ужаснулась девица. — Пока мы на военном положении, придется потерпеть, — строго сказал Виталик, сползая с койки. — Это наша личная охрана. — Такую ораву прокормить? Так, где там у нас кухня? Я в гриднице печку не видела. — Не в гриднице, а в кают-компании, — поправил подруга Виталик и высунул нос за дверь. «Семен, на минуточку!» По лестнице загрохотали сапоги. В каюту капитана вошел боцман. Сёма, она теперь здесь хозяйка!» — обнял за плечи девушку-сплетник. «Слушаться ее во всем и исполнять все приказания, но, разумеется, кроме дел охранных. В этих вопросах в мое отсутствие ты главный. — За ее жизнь? — головой отвечаете. — Все понял? — Спрашиваешь, Кэп, а мы при понятиях. — Тогда знакомь ее с кораблем, покажи, где что лежит, ну и так далее. — Где тут у вас кухня? — Сразу взяла быка за рога Янка. Камбуз, внизу. — Ясно, пошли. Каблучки Янки засучали по ступенькам вниз. — Собрать в команду в кают-компании, — донесся до Виталика голос Семёна, спешащего за шустрой девицей. — Зачем? — Ну, ты теперь у нас вроде как помощник капитана, а он всегда начинает с того, что всех строит, назначает дежурных по гамбузу. — Чтоб я на своей кухне кого-то постороннего терпела. — Лишь чего выдумал. — Ты у царского сплетника главный распорядитель? ну боцман вот я чтоб через пять минут подогнал ко мне на кухню домового а как я это сделаю тфу неуч показывай кухню иди отсюда домовой ты где крикнула девица виталик вышел из своей каюты облокотился на перила и с умилением посмотрел сверху на свою подругу на ты уверенно что он на твой зов появится. «Если он через пару минут не появится, я его по-другому вызову». Многообещающе сказала Янка. И кто-то тут же начал дергать ее за подол сарафана. «Хозяинка, хозяинка, ну зачем сердиться? Ну отлучился на пару минут, подумаешь!» Появился в воздухе маленький косматый домовой. — Тебя как зовут? — Гриня. — Бегом на кухню, Гриня, и начинай готовить обед на... Янка обвела взглядом команду Виталика. — Двадцать пять персон, — подсказал юноша. — Там еще на вышках четверо дежурят. — На двадцать пять персон, — кивнула девица. — А я пока тут ревизию сделаю. В подвале и подкрите пошуршу. — В треме. Попытался поправить ее, Семен. — В подклитье! — отрезала хозяйка. — И сделать это надо поскорее, пока Васька с меня не опередили. — Уже опередили, — успокоил ее домовой. — Они там колбасу со сметаной воруют. — Ну, я им сейчас задам. Гриня, тащи туда хухват! Янка метнулась в сене. «Ну вот!» — удовлетворенно хмыкнул Виталик, глядя на испуганные физиономии своей команды. «Жизнь на новом месте, кажется, начинает налаживаться». Он вернулся в свою каюту и начал мерить ее шагами, анализируя все, что произошло за последние два дня. Итак, Пока что точно установлен лишь один враг — Дон. Причем настоящим врагом он стал как-то очень уж стремительно. Вроде все проблемы перетер с ним изначально, все было тихо, мирно, и тут на тебе появляется какая-то мамзель, и все идет кувырком. А что конкретно я про Дона знаю? Свободно, без акцента, говорящий на русском языке иностранец в белой маске, свободно разгуливающий по Великореченску со своей братвой, прячущий физиономии под черными масками. Стрельцы при их появлении воротят морды в стороны, делая вид, что не видят их в упор. Но, впрочем, на брату Кощея и мою они реагируют так же. У кощея сперли лихо одноглазые страшного монстра, которого даже он сам боится. Соловей разбойник с угарным змеем ударились в бега и вынырнули уже под началом Дона. Все это напоминало бы обычную машинную возню, вульгарные криминальные разборки, связанные с переделом собственности, если бы не нападение на царскую семью и появление подозрительной девицы, перед которой Дон на задних лапках пляшет. И эта девчонка конкретно жаждет моей коровы. Однако на нее у меня данных еще меньше, чем на Дона. Блин, я даже не знаю толком, где находится его база. Да, собственно говоря, это и неудивительно. удивительно. Моё ЦРУ работает пока что только в двух направлениях — рынок и банный комплекс. Людей катастрофически не хватает. да выпустил я вожжи из рук, пока с типографией возился. Итак, первый шаг. Надо сориентировать своих людей на слежку за братвой Дона. Я их отсёк от финансовых потоков. Я не просто обязаны будут появиться на рынке, чтобы возобновить поборы. Их надо будет там обломать. Половину скрутить, а остальным дать уйти. И незаметно, грамотно за ними проследить. Не исключено, что выведут на базу Дона. Ну а если не выведут, то у нас останутся те, кого мы живьем возьмем. Кинем их в пыточную, к малюте. Пусть порадуется садистская душа. И он из них все выбьет. Второй шаг. Учитывая наличие у Дона ворошиловских стрелков, которые только что нас на поляне замочить пытались, надо на них своих снайперов натравить. Короче, пришла пора подтягивать в своих верно подданных. Эльфы здесь лишние не будут. Если парочку ушастых переодеть в обычную одежду горожан, зубы вместе с ушами тряпицей перетянуть, так, чтобы никто ничего не заметил, и по городу поводить. Они тут каждой травинке принюхаются и потом на любое подворье тропы сведут. Ниже можно и на слежку за боярами определить. У каждого в имении есть садик, где они в хорошую погоду чаи гоняют. В столице приличный дом с подворьем. Так, с эльфами все ясно. Слежкой дополнительная охрана царственных особ, включая меня, родного. А что? А чем я не царственная особа, если племяшку царицы-матушки сумела крутить? А раз так, то имею полное право на соответствующее моему высокому сану охрану причем за счет государственной казны.